то мне и тебе жену. Ответ Иисуса, что мне и тебе жена, иногда толкуют в том смысле, что Иисус выразил таким образом недовольство вопросом своей матери. По словам Иринея Леонского, когда Мария побуждала его совершить дивное знамение вина и прежде времени хотел участвовать в таинственной чаше, то Господь, устраняя ее неблаговременную поспешность, сказал. «Что мне и тебе, женщина, еще не пришел час мой, ожидая того часа, который предуведен отцом». Под таинственной чашей здесь можно понимать чашу страданий, которую надлежало испить Иисусу, а можно понимать евхаристическую чашу. О евхаристическом подтексте рассматриваемой истории речь пойдет ниже. По словам Иоанна Златоуста, она хотела и гостям угодить, и себя прославить через сына. Может быть, она при этом имела в мыслях что-либо человеческое, подобное его братьям, которые говорили «яви себя миру», желая приобрести и себе славу его чудесами. Поэтому-то и Христос так сильно отвечал ей. Мать, продолжает Златоуст, хотела приказывать ему во всем, по обычаю всех матерей, тогда как должна была чтить его как Господа и поклоняться ему. Так как она не желала повиноваться ему, а хотела как мать всякий раз первенствовать, то он так и отвечал. Иначе он и не мог бы возвести ее от такого уничижительного представления о нем к более возвышенному, если бы, то есть, она всегда ожидала от него почитания, как от сына, но не признала его Господом. Некоторые современные толкователи идут еще дальше и утверждают, что в своем ответе матери Иисус выражает категорический протест, который с самого начала подчеркивает его независимость. Ее слова являются ничем иным, как просьбой о решительном действии, просьбой, по крайней мере, имплицитной, о чуде. И именно это провоцирует жесткий, по видимости, ответ Иисуса. И Златоуст в своем толковании многие современные интерпретаторы текста исходят из того, что ответ Иисуса своей матери был не вполне уважительным. Слова «что мне и тебе» являются семитизмом. Аналогичные фразы мы встречаем в Ветхом Завете, например, адресованный пророку Ильи вопрос вдовы «что мне и тебе, человек Божий». В вопросе вдовы содержится упрек. Вдова считает, что пророк пришел слишком поздно, ее сын уже умер. Интонацию упрека можно услышать и в словах Иисуса, обращенных к матери. По толкованию златоуста Христос тогда сделал упрек матери, внушая ей на будущее время не делать ничего подобного. Имел он попечение и о чести матери, но гораздо более о ее душевном спасении». Эти слова были сказаны Христом, матери его, не по какой-либо надменности, но с особенной целью, чтобы и ее саму поставить в надлежащие к нему отношения, чтобы и чудеса делались с подобающим достоинством. Однако упрек еще не означает неуважение. Проявление неуважения видит в частности в том, что Иисус называет свою мать словом «жену», Между тем, со словом «жена» — «женщина» в звательном падеже, Иисус обратился к своей матери и в тот момент, когда она стояла у его креста. На самом деле это был обычный способ обращения Иисуса к женщинам. Действительно ли вопрос матери к Иисусу был лишь следствием того, что она не сознавала его божественного достоинства? Слова Иисуса, Еще не пришел час мой, заставляют искать другое толкование. Это выражение автор IV Евангелия, однозначно понимает в смысле указания на грядущие страдания и смерть Иисуса. Аналогичные выражения встречаются в 4 Евангелии неоднократно: Своим братьям, приглашавшим Его на праздник в Иерусалим, Иисус говорит: Мое время еще не исполнилось. От иудеев, желавших сватить Его, Он уклонился. потому что еще не пришел час его. Напротив, перед праздником Пасхи, зная, что пришел час его, перейти от мира сего к Отцу, Иисус умывает ноги ученикам. В Гефсиманском саду, согласно Марку, Иисус молится, чтобы, если возможно, миновал его час сей. Таким образом, уже на браке в Кане Галилейской, в самом начале своего служения, Иисус говорит матери о тех страданиях, которые его ожидают. Знает ли она о них или только догадывается? Говорил ли он ей раньше о том, что его ждет? Этого мы не знаем, как не знал этого и ученик, ставший свидетелем разговора. Но то, что именно в этот момент Иисус посчитал нужным ей об этом сказать или напомнить, заставляет увидеть весь диалог в иной перспективе. С брака в кани Галилейской начинается тот путь Иисуса к смерти, который прослеживается Иоанном на протяжении всего Евангелия. Слова матери Иисуса, обращенные к служителям, тоже заставляют усомниться в правомощности интерпретации, основанной на представлении о том, что она не сознавала божественного достоинства своего сына. Если бы это было так, почему бы она сказала служителям, «Что скажет он вам, то сделайте». До настоящего времени он не совершил ни одного чуда, никак не проявил своих сверхъестественных способностей, жил как один из многих. Откуда такая уверенность у его матери в том, что он способен решить проблему? Ответ на этот вопрос Евангелие не дает. Мы можем только предполагать, что опыт совместной жизни с Иисусом на протяжении 30 лет, начиная от чудесных событий, связанных с Его рождением, дал Ей уверенность и в Его божественном достоинстве, и в Его сверхъестественных способностях.